Эрвин, как же я устал. После освобождения девушек и поимки Хроста покой нам только снился. Мы распутывали гнилую нить, которая пыталась устроить переворот и захватить власть не только земель разных драконов, но и снести с престола владыку. В какой-то мере даже хорошо, что у Ил Хроста была маниакальная болезнь коллекционированию красивых девушек. Это отвлекало его от планов по захвату мира. Страшно, конечно, что он обратил внимание на наших эр, но без них мы бы никогда этот клубок не распутали. Я хоть и переживал, но понимал, что наши избранницы необычные, и отпор дать дракону смогут. Так и оказалось. Когда увидел Кристину, то понял, что больше никуда от себя надолго не отпущу. Так и был с ней рядом, пока не отвели ее с Дианой в дом к ректору. Как бы не хотелось мне быть со своей эрой, но долго звал в путь. Дело было запутанным, расследование проводилось на всех островах, многие маги и драконы сдавались сами, боясь гнева владыки, который подключился к нашему расследованию, как только Фредерик Варс с ним встретился. Когда нас отпустили, я предвкушал, как заберу Кристину в свой новый дом. Пока мы с Арчином проводили расследование, вечерами много общались, если не сваливались в постель усталые. Между нами стерлась преграда учителя-студент. Теперь мы стали друзьями, да и как по-другому, если наши эры как сестры друг другу. И вот при одном таком разговоре мы решили, что новые дома нам нужны рядом. Арчин сказал, что поговорит с ректором о продаже его дома, так как Диана там уже привыкла и ей там нравится, да и Ричард будет под присмотром. Я сразу же дал задание своим людям, чтобы договорились о покупке дома по соседству. Теперь осталось как-то в этом убедить свою эру но без нее я точно не смогу. Окунулся мыслями в недалекое прошлое, когда вышел из пещеры с брачной меткой и увидел, как Кристину уносит Дарнер. Я думал, мое сердце остановится. Изнутри как будто разрасталась огромная черная дыра, если бы не ректор с Арчином, которые появились спустя мгновение. Наверное, я бы сошел с ума, но они помогли справиться с болью дракона и взять себя в руки. И теперь моя эра никуда от меня не денется. Да и поцелуй, который она мне подарила при встрече, говорил о многом. Элкел, ваша эра творит невообразимое», — ворвался в спальню мой помощник. Я приподнялся на кровати и зевнул. «Интересно, что выкинула Кристина, если самый спокойный дракон взвился?» «Ирвин, не кричи». «Что случилось?» Спокойно уточнил у помощника, понимая, что спать уже не получится. «Ну и ладно, раньше увижу свою эру». «Илла Кристина убирает чужие дома», — возмущенно сказал Ирвин. «Всего-то. Я-то думал, там что-то похлеще». «Вы не удивлены и не злитесь», — изумленно произнес мой помощник. «Но ведь она будущая королева. Моя эрра любит создавать уют и красоту. Я не вижу здесь ничего предосудительного. Можешь так и передать остальным. Грядут перемены. Илла Кристина будет всячески поддерживать новые винья. «И вы не против?» Потрясенно уточнил Ирвин. «Мне главное, чтобы моя Эрра улыбалась и была счастлива. Сегодня меня не ждите, я посвящаю весь день ей». «Понял вас, Илкел». Ирвин двинулся к двери, бормоча под нос. «Если, конечно, пробьетесь в ее плотный график». «Что ты сказал, Ирвин?» «Говорю, хорошего дня». Быстро проговорил этот прохвост и сбежал. А я привел себя в порядок и настроился на Эру. Наш брак еще не был консумирован, Но наша связь росла благодаря брачной метке и тому, что она меня приняла как своего истинного. Так что мы могли общаться ментально и чувствовать, где находимся. Сейчас я понял, что моя эра где-то за городом. «Эрвин, ты уже вернулся?» Сразу же услышал голос Кристины, как только настроился на нее. «Вернулся, любимая?» «Отлично. Забери меня отсюда, пока я никого не прибила». «Что случилось? Тебе грозит опасность?» Сразу же сосредоточился, настраиваясь на портал, а не полет. Скорее, гному, который посчитал, что он бессмертный, и попытался украсть мою волшебную лестницу. Понял. Скоро буду. Вот такая боевая моя эра. Надеюсь, меня не прибьет, когда сообщу, что уже купил для нас дом рядом с Арчином и Дианой. Моя избранница с характером, со своими убеждениями. Я понимаю, что легко с ней не будет, но другой мне и не надо.